257-й день памятный отметим. Если бы не было дней памятных, люди бы предали забвению лучшие имена, ибо грузилось бы во мрак их сознаний. Как вершины гор из тумана низин возвышающиеся, соединяют они небо с землёй. Убрать эти чистые вершины, и всё будет скрыто в тумане низших плотных слоёв. Всё в нём потонет. И туман общи человеческого непонимания окутит планету. Нужны дни памятные, они как озон очищающий, они соединяют низшее с высшим. Среди шума и сутолки жизни внёс стань струю свежую, животворящую, поднимающую сознание и заставляющую опушённых землеголово обратиться к верху. Нужно памятование от тех, кто Подвигом своим запечатлел слова Заветов. Святно на земле в подвижниках духовоплощённой нуждается в признании у людьми. Иначе для чего подвиг, если нет тех, чьи сердца он зажигает огнями своими? Нужны свидетели принесённого света и дальние, и близкие, дабы узнали люди о силе, ради них возжигаемой в огня. Памятование о носителях света нужно дабы свет на земле не иссяк, и дни памятные свет их людям принесенный в сердцах человеческих утверждают. В эти дни объединяются люди в одном устремлении к духовному светочу, чтимому ими. В свете его объединяются, и со светом его соединяют себя, и между собою протягивают нити света. Так вспыхивает планетная сеть света высшими огнями по линии согласных сердец. И тот, чьё имя памятованиему твердается, шлёт лучи в сознание обратившейся к нему. Происходит усиление света взаимное. И сердца памятливые светом иерарха по силе себя укрепляют. Коротка память человеческая, Но памятные дни помогают принести имена лучших не только через столетие, но даже и тысячелетия. Дни эти можно чтить сознательно, устанавливая контакт с обликом святоносным, память его которого блюдётся. Не предадим забвению лучшие, что было на земле, но усилим его свет обращением сердец своих к свету в дни памятные, в дни незабываемые, в дни вящего на земле утверждения Света